Глава 12 По-моему, отец очень удивился, когда после всех этих событий нас с ним доставили в тюрьму. Правда, он никогда ни с кем об этом не говорил, но, я думаю, и Феликс со мной согласен, он был настолько не от мира сего, что вообразил, будто достаточно переломать ружье и сорвать крышу с дома, и все само собой уладится. Он решил заплатить за свою преступную халатность, не дожидаясь, пока ему предъявят счет за то, что он доверил мальчишке оружие и боеприпасы. Вот это класс! И я понял это, увидев, как он гордо стоит на верхней ступеньке лестницы на фоне неба, и я с радостью уверовал, что так оно и будет. Расплатился сполна, ей-богу, расплатился сполна. она взяли и увезли в кутузку. Мама слегла в постели неделю не вставала. Марко и Джина Маритимо, у которых были в распоряжении сотни рабочих, еще до вечера лично явились латать крышу. Их никто не звал. Весь город уже знал, в какой переплет мы попали. Но, разумеется, люди больше всего жалели мужа и двоих детей той женщины, которую я убил. К тому же Элоиза Метцгерф была на сносях, так что я, в сущности, разом убил двоих. Помните, что сказано в Библии? «Не убий Начальник полиции Моррисе уже отказался от всяких попыток спасти отца и меня, раз уж отцу так нравилось каяться и добиваться кары и возмездия. Он махнул рукой и оставил нас на попечении доброго пожилого лейтенанта и стенографиста. Отец велел мне подробно описать, как я выстрелил из винтовки, и я все рассказал коротко и на чистоту. И стенографист все записал. А потом отцу вздумалось добавить от себя, и его слова тоже застенографировали. Он ведь еще совсем мальчишка. По закону и по совести за его действия ответственны мы, я и его мать. За все, кроме пользования огнестрельным оружием. Тут я один отвечаю за то, что позволил ему брать оружие, и только я один отвечаю за ужасный случай, который произошел сегодня днем. Сын всегда был послушным ребенком и вырастет стойким и честным мужчиной, Я ни в чем не могу упрекнуть его. Я сам дал ему винтовку и боевые патроны, хотя он для этого еще слишком мал, и оставил его без присмотра. Отец тогда уже знал, что мне всего двенадцать лет, а не шестнадцать или около того. — Отпустите его, он тут ни при чем. И моя несчастная жена тоже ни при чем. Я, Отто Вальц, будучи в здравом уме и твердой памяти, подтверждаю под присягой и клянусь спасением души, что я и только я виноват во всем. По-моему, он очень удивился, когда нас не отпустили домой. Разве можно было еще чего-то требовать от человека после такого исчерпывающего признания? но его отвели в камеру в подвале полицейского управления. А меня посадили в камеру на верхнем, третьем этаже, куда сажали женщин и малолетних преступников моложе шестнадцати лет. Там сидела только одна арестованная, негритянка из пригорода, которую сняли с автобуса за то, что она избила белого шофера. Родилась она далеко на юге. От нее-то я и услышал впервые, что при рождении наш смотровой глазок открывается — а когда он закроется, это и есть смерть. Там, где она родилась, все это знают. Она сказала, что теперь жалеет, что отколошматила водителя автобуса. Он оскорбил ее только за то, что она черная. Просила я кого-нибудь, чтобы мой смотровой глазок открылся. А он вдруг открылся в один прекрасный день, и я услышала, вот еще одна черномазая, черным родиться с бедой породниться. А когда у этого бедняги-шофера, которого из-за меня свезли в больницу, смотровой глазок открылся, он услышал, как над ним говорят «А, это Белый, беленький счастливчик». Помолчав, она продолжала. «Открылся мой смотровой глазок. Вижу, женщина. спрашивает ты кто?» Она говорит, «Я твоя мама». А я спрашиваю, «Как живем, мама?» она нам не худо живем. Денег нету, работы нету, жить негде, папа твой на каторге». А у меня уже семеро детей, кроме тебя, проклюнулись их смотровые глазки, и все тут. Я говорю, мама, может, ты знаешь, как мой смотровой глазок закрыть? Вот и закрой, да поскорей. Она говорит, ты меня лучше, дитя, не искушай. Это тебя нечистый подбивает. Она спросила меня, как это белый мальчик, такой аккуратненький, нарядный, взял да и угодил в тюрьму. Я рассказал ей, что произошел несчастный случай. Я чистил винтовку, она случайно выстрелила и убила женщину так далеко, что я ее и не видел. Я уже репетировал свою оправдательную речь, хотя отец считал, что тут и говорит не о чем. — О, Господи, Боже ты мой, — сказала мне негритянка, — закрыл ты чей-то глазок. Неладно вышло. Ох, как неладно. Мне тогда показалось, что мой смотровой глазок только сию минуту открылся, я еще не успел привыкнуть к тому, что вижу и слышу. А мой отец уже снес крышу с нашего дома, и все называют меня убийцей. Слишком уж быстро все происходит на нашей планете. Я и дух не успел перевести. Но в полиции все было спокойно. Да и что могло произойти в тихий воскресный вечер? Часто ли заведомые убийцы сидели в тюремной камере в Мидленд-Сити? Тогда я ничего не знал, но я просмотрел впоследствии статистику преступности за 1944 год. Убийц у нас до тех пор не бывало. Случаев со смертельным исходом было всего восемь. Три дорожно-транспортных происшествия, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и одно дорожно-транспортное происшествие, совершенное в трезвом состоянии. Одного человека пришибли в драке в негритянском ночном клубе, еще одного — в ночном клубе для белых. Какой-то человек застрелил своего зятя, приняв его за вора. А теперь добавилось еще одно дело. Я убил... Элеизу Мецгер. Я не подлежал суду как несовершеннолетний. Судить могли только моего отца. Морис объяснил мне всё заранее, в самом начале, когда он ещё думал, что мы с отцом можем надеяться на благоприятный исход дела. Так что я не боялся, хотя мне было не по себе. Но вот чего я не знал, Морриси тем временем решил, что мы с отцом и в самом деле опасные идиоты, потому что мы не только выкладываем все как на духу, но еще и наговариваем на себя. Конечно, сограждане дойдут до белого коленя. Выходит, мы чуть ли не гордимся тем, что я так метко вылепил пулю в лоб миссис Метцгер. Словно миссис Метцгер и ее осоротевшие чады и домочадцы — это нам трын-трава. А вот мы, папаша и я... Видно, считаем себя кинозвездами, раз закатываем сцены раскаяния, как в кино. Морриси нас больше не выгораживал, и над нашими головами мало-помалу исподволь, как при съемке рапидом, сгущались тучи, угрожая пародии на взаправдышний суд Линча. Для начала, когда я лежал без сна на своей койке, стараясь забыть, что со мной стряслось, меня вдруг окатили из ведра ледяной водой. Два полицейских рывком поставили меня на ноги, завернули мне руки за спину и надели наручники. Они защелкнули у меня на ногах кандалы и потащили в комнату на том же этаже, чтобы, как они заявили, снять отпечатки пальцев. Я был высокий, но очень хлипкий и легкий, как коробок спичек. Только в одном я мог сравняться с настоящим мужчиной. Я умел противостоять отдаче тяжелого ружья. На стрельбище охотничьего клуба под руководством отца и брата я научился напрягать все тело, чтобы выдержать отдачу мощной винтовки охотничьего ружья или револьвера. Выдержать легко, весело, и тут же вновь изготовиться к стрельбе. Отпечатков пальцев оказалось мало. Полицейские решили снять еще и отпечаток лица. Они сначала сунули мою руку в неглубокую кювету с липкой черной краской, а потом ткнули меня туда лицом. Когда мне дали поднять голову, один из полицейских сказал, что вот теперь я стал настоящим черномазом. До этой минуты я думаю, что полицейские — мои лучшие друзья и вообще лучшие друзья всем людям. Меня решили выставить на всеобщее обозрение в специальной клетке для преступников, которые дожидались следствия. В подвале старого здания окружного суда на другой стороне улицы было 10 часов вечера. День матери еще не кончился. В суде никого не было. В верхних этажах даже не включали свет. Свет зажгли только в подвале. Полицейские считали, что мне незачем появляться перед людьми в приличном виде. Пускай всем будет ясно, что и полиция возмущена моим преступлением. Но насажать мне синяков, как взрослому преступнику, они не решились. Как бы это ни вызвало сочувствие поэтому они ткнули меня носом в липкую черную жижу. И все это было грубым нарушением Билля о правах Конституции Соединенных Штатов Америки. Меня посадили в эту клетку в подвале суда. Клетка была большая, прямоугольная, из прочной металлической сетки, натянутой между вертикальными железными трубами. Клетка была доступна для воззрения со всех четырех сторон. В ней стояли скамейки. Человек на тридцать, как мне показалось. Там было полно плебательниц, но уборной не было, так что, когда одному из заключенных надо было выйти, приходилось вызывать кого-нибудь и под конвоем выводить его в ближайшую уборную. Кандалы с меня сняли. Зрители еще не собрались. По ту сторону проволочной сетки оказались только полицейские. Они показали мне то, что мне предстояло увидеть еще не раз — пальцы, скрюченные и вцепившиеся в ячейки сетки. Один за другим люди, мужчины и женщины, будут продираться к решетке, расталкивая толпу, чтобы поглазеть на меня вблизи, и все они почти машинально будут также цепляться пальцами за сетку. Глянь-ка на обезьянку. Кто же были те люди, что пришли поглазеть на обезьянку? Многие из них были просто родные и знакомые полицейских. Как видно, их приглашали примерно вот так. «Хотите взглянуть на мальчишку, который сегодня убил беременную женщину? Приходите, он сидит у нас в подвале. Я уж вас пропущу. Только смотрите, никому не словечко, а то он бежит толпа, хлопот не оберешься». Но были и почетные гости, уважаемые граждане, влиятельные лица, которым, как считается, надо знать все. Дежурный полицейский позвонил им по телефону, полагая, что им необходимо быть в курсе. Пускай посмотрит. Долг есть долг, ничего не попишешь. Многие пришли с семьями, принесли даже грудного младенца. Насколько мне известно, только два человека сказали полицейским, что выставлять мальчишку на всеобщее обозрение в клетке — гнусное беззаконие, от которого разит средневековьем и так далее. Это были, разумеется, братья Джино и Марко Мориттимо, по правде говоря, единственные друзья, которые остались нам верны. Знаю я это только потому, что братья сами мне рассказывали. Их пригласили вскоре после того, как они заделали дыру в нашей крыше на месте свергнутого купола. Это постыдное приглашение было сделано таким тоном, как будто речь шла о самом обычном развлечении. Я как-то уже упоминал об Александре Вукоте, знаменитом радиокомментаторе, писателе и остроумнейшем человеке, который был когда-то у нас в гостях. Он придумал чудесные прозвище для пишущей братьи — подонки, запятнанные чернилами. Поглядел бы он на меня в моей клетке. Два часа подряд я высидел на той скамейке. Я молчал, слушая разные выкрики. Иногда я сидел прямо — Иногда я весь съеживался, опускал голову и руками заляпанными чернилами, зажимал то уши, то глаза, тоже заляпанные чернилами. Под конец мой мочевой пузырь чуть не лопнул, я напустил прямо в штаны, только чтобы никого не звать. Ну и что? Я был все равно, что цирковой урод или дикарь с острова Борнео. Впоследствии, беседуя с древними стариками, я выяснил, что в Мидган-Сити я был единственным выставленным на позор преступникам с тех пор, когда приговоренных к смерти вешали публично на площади перед зданием суда. Меня наказали с вопиющей, невиданной жестокостью. Это был беспрецедентный случай. Но все сочли, что это вполне нормально, за исключением братьев маритима и, как ни странно, Джорджа Метцгера. Заведующего отделом городских новостей газеты горнист обозреватель мужа той самой женщины, которую я убил несколько часов назад. Но до прихода Джорджа Метцгера зрители вели себя так, будто для них издеваться. Над негодяями дело привычное. Может, они частенько мечтали об этом. Они явно считали, что я обязан выслушивать их внимательно и почтительно. Чего только я не слышал. «Эй ты, с тобой разговаривают, понял?» или «Черт подери, смотри мне в глаза, сукин ты, сын!» И так далее. Они поминали друзей и родственников, раненых или убитых на войне. Некоторые из них были жертвами аварии на производстве, здесь, в глубоком тылу, но их нравственные выкладки были куда как просты. Все эти солдаты, моряки и даже рабочие на военных заводах отдают самое дорогое, что у них есть жизнь, чтобы на земле было побольше доброты, а я взял... Да и отнял жизнь, частицу этой доброты. Что же я сам думал о себе? Я думал, что я, как видно, просто выродок, недочеловек, и мне теперь не место на нашей планете. Если человек вдруг стреляет из винтовки Спрингвилда над крышами родного города, значит, у него в голове винтиков не хватает. И если бы я захотел ответить на все эти выкрики, я, наверное, должен был бы повторять, как заведенный, «У меня винтиков в голове не хватает! Винтиков не хватает!» Селия Гилдред подошла к клетке. Я не видел ее целый год после того жуткого вечера перед балом, но я ее сразу узнал. Она по-прежнему была первой красавицей в городе. Не могу понять, зачем они ее пригласили. Наверное, приглашение получил ее спутник, она шла под руку с Двейном Гувером. Тогда он, по-моему, был каким-то гражданским инспектором от авиационного корпуса сухопутных сил. Почему-то он не служил в армии. И я-то знал, кто он такой, потому что он превосходно разбирался в автомобилях, и мой отец иногда приглашал его привести в порядок наш Китцлер. Впоследствии Двен женился на Селии и стал самым преуспевающим продавцом автомобилей в наших местах. Селия покончила с собой в 1970 году, 12 лет назад, наглотавшись драно, порошка для чистки и канализации. Это смесь щелок и цинковой стружки. Такого жуткого самоубийства я даже вообразить не могу. А было это за несколько месяцев до открытия Мемориального центра искусств имени Милдред Берри. Селия знала, что скоро откроется Центр искусств, а наша радиостанция, все политиканы и прочие говорили, как преобразится жизнь в Мидленд-Сити. Но под рукой у Селия была банка Драно с разными угрожающими надписями, а ждать ей уже стало невмоготу. Повидал я на своем веку.